Глава 27. Реклама не врала. Шоу и правда предстояло грандиозное. От того количества людей, что ломилось в академию, становилось не по себе. Столько народу я не видел здесь никогда. Во время экзаменов их было в разы меньше. Такое ощущение, что каждый из студентов других академий притащил с собой минимум всю семью. Тучи незнакомых лиц начали проникать в Аргомай ещё во время занятий, а сейчас, после их окончания, прошёл всего час. Я протиснулся сквозь столпотворение во внутреннем дворе и двинулся в сторону небольшого парка, который по счастью оставался относительно незаполненным. Там я собирался передохнуть, собраться с силами, да и в такой толпе шанс того, что Веритеенниковы подстроят какую-нибудь подлянку, минимально велик. А здесь я могу увидеть каждую букашку, что попытается ко мне подползти. Внимательно просканировав окружающее меня пространство и не обнаружив ничего подозрительного, достал из кармана телефон. Хотело было набрать Алине, дабы спросить, как дела в поместье, как она меня опередила. Ну как там у вас, сходу спросил я. В целом хорошо, Рома с Ксюшей дома. Правда вот, что случилось? Неужели ублюдки Веретенниковы все-таки попытались разыграть карту с родственниками? Каждые полчаса к нам очень настойчиво звонили в дверь, раз пять уже получается. Сначала представлялись курьерами, потом сборщиками мебели, потом судебными приставами, и все сплошь и рядом подозрительные крепкие мужики. Надеюсь, ты никому не открывала, как я и сказал? Конечно, сидим тут тише воды ниже травы, не высовываемся. Вот и славно. Продолжайте в том же духе. Если решать сделать что-то серьёзное, ты знаешь, куда звонить. Угу, ответила Алина. Ну вот, что и требовалось доказать. Даже не сомневаюсь, что теми настойчивыми незнакомцами были люди веретенникова. И пробовать такой простой, но очень эффективный метод воздействия на человека они были обязаны. Ведь ради жизни своих родных любой бы отказался от победы на дуэли, кроме Локхуда, конечно. Вообще, время дуэли было назначено на половину 5 вечера, но так как вышли небольшие затруднения с непредвиденной тучей народа, её перенесли на половину 6. Поэтому у меня и освободилось время, чтобы как следует отдохнуть. А где, как не на природе, лучше всего это сделать? Хм. Вдруг заметил знакомый силуэт, что медленно двигался по асфальтированной мягкой, словно пластилин дорожке. Это был Артём Коновал. По нему я понял, что парень так же, как и я, решил отдохнуть от назойливой толпы и скрыться от неё в парке, насладившись ценными моментами тишины в окружении природы. Здоровяк расслабленно двигался вперёд, запрокинув голову к небу, к небу, которое потихоньку очищалось от пухлых дневных облаков и смягчалось розоватым вечерним светом. Решил отдохнуть от своего мозгового интерфейса? Я помахал рукой Коновалову. А? Парень испуганно завертелся по сторонам и, увидев меня, успокоился. Пошёл в сторону лавки, на которую устроился я. "Да, отец сказал мне, что вредно постоянно использовать интерфейс. Можно себе навредить. Я и сам чувствую, как начинает болеть голова, если долго от него не отключаться". "Смирись, под опытный", улыбнулся я, когда Артём полюхнулся рядом со мной. "В чём-то я с тобой согласен", задумчиво произнёс Канавал. Все эти технологии портят людей. Я даже на себе это ощущаю. Стал более медлительным, рассеянным, мысли какие-то странные в голову лезут, будто меня от реального мира отрывают, и я перестаю его понимать. Ну, похлопал парни по плечу. А ты думал моё брюзжание просто так, что ли? Вот сейчас отец тестирует новый пробудитель, например, и после его использования мне как-то не по себе. Новый пробудитель удивлённо уставился на Коновалова. "Но ведь а ты не слышал, что мой отец выкупил права на его разработку почти сразу, как Слышал, конечно, отрезал я, хотя и соврал. Просто не думал, что эту штуку ещё как-то можно улучшить. До да запросто, с вызовом произнёс Коновалов. Отец рассказал мне, как это работает. Всё дело в, как бы это по-русски сказать, в магните, который притягивает состав 731. Насколько я понимаю, удалось создать что-то новое, и теперь с его помощью энергия контролируется намного лучше. Но разве энергия не контролируется исключительно волей человека? Это так, да, но новый пробудитель упрощает эту задачу, чисто механическим способом усиливает циркуляцию энергии и даже позволяет совершить мощный всплеск. «Ты имеешь в виду на время собрать максимальное количество энергии с организма и одномоментно высвободить ее для усиления?» «Да, именно так», — кивнул Артем. «А ты, похоже, в этом разбираешься. В отца пошел?» — улыбнулся. «Ага, если бы. Часов пятнадцать прочтение материалов по энергии Пробудителю. Хотя то, что я сейчас говорил, будет понятно и первокласснику». Проигнорировав последние слова Коновалова, решил продолжить тему с обновлённым пробудителем. Но разве это не шаг назад во владении энергией человека? Ведь это жёсткое упрощение. Может на начальном этапе это поможет, но вот перспективы для дальнейшего туманны. Да ещё и усиление это, организм ведь перегружается, а также портится естественная выработка состава 731. Ну вот, видишь? Развёл руками Коновалов. Ещё одно доказательство, что твоего отца вряд ли получится превзойти, то ли с досадой, то ли с радостью произнёс Артём. И он был абсолютно прав. То, что создавал Денис Канавалов, отец Артёма, лишь попытка угодить массовому потребителю, сделать всё максимально комфортным, простым. Даже такую проровную вещь, как пробудитель, он испортил, сделав владение энергией компьютерной игрой. Теперь любой придурок может баловаться с энергией усиливаясь, порца вместе с этим свой потенциал. Впрочем, мне от этого только лучше.